Глава шестая. Прошлое не отпускает. Таир. Вцепившись ладонями в края белоснежной раковины, пытаюсь прогнать безумное наваждение и понять, в какой момент вместо жены я начал думать, что занимаюсь любовью с Элиной. Сабина сделала первый шаг, и меня действительно накрыла волна желания к ней и ее искренней нежности. Но потом что-то пошло не так, и в кромешной мгле, подчинившись инстинктам я вдруг оказался не в объятиях супруги, а рядом с той, которую потерял. Не видя лица, не воспринимая голос и шепот, я будто снова перенесся на несколько месяцев назад, когда целовал, ласкал и любил другую. А потом я назвал Сабину так, как всегда называл Элю, и признался, что соскучился. Роковая ошибка. Как только я услышал от жены, что она тоже скучала, все вдруг стало на свои места. И мозг мгновенно считал, что в моих объятиях другая, что пахнет она по-другому и двигается иначе. Я занимался любовью с женой и представлял на ее месте Элину. От злости хочется выдернуть эту чертову раковину с мясом. Умываюсь ледяной водой, чтобы прогнать видение. Жду, когда отпустит. Прошло два месяца с тех пор, как мы расстались. В первые дни я все еще звонил, но она не брала. Потом уехал по работе, а когда вернулся, узнал, что она уволилась. Сдержала обещание. Звонил, писал, но по-прежнему был в блоке. Непонятно, за что цеплялся и на что надеялся, если она ясно дала понять, что видеть больше не хочет. Еще раз убеждаюсь, что любовь не для меня, ведь без нее я жил спокойно много лет. Потому что любить значит сплестись воедино с другим человеком дышать в унисон, смотреть в одну сторону. Когда любовь теряешь, рвешь себе сердце на части и погружаешься в болото боли и тоски, лишаясь того, с кем ты был по-настоящему счастлив. Не надо было влюбляться, не надо было жениться без любви и делать несчастным хорошего человека. Что я наделал? Чем я думал, когда решился на брак не по любви, а по необходимости, подгоняемый родителями? Что я получил от этого? Родилась дочь, которую я очень люблю, но не могу быть для неё примером, потому что не люблю её мать. асабина Она ведь ни в чём не виновата. И когда я смотрю ей в глаза, меня охватывает такой стыд и злость на самого себя. Она меня любит, а её нет. Теперь я понимаю, что вся моя хладнокровность и рациональность просто не устояла под напором новых неизведанных чувств. Я забылся и заигрался, сделав несчастными двух женщин. После холодного душа и очередного сеанса самобичевания вернулся в спальню, но не застал там жену. Она пришла через пару минут, забралась под одеяло и нащупала мою руку. «Ты был так долго в душе, что я тоже сходила, только на первом этаже», прошептала она. Старалась не разбудить родителей. «Хорошо, молодец», выдавил из себя. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Жена повернулась и снова обняла меня. Лежал, не шелохнувшись, чтобы не спугнуть ее. «Здесь и сейчас я принял решение. Я постараюсь сделать то, о чем просила Элина. Забыть и не искать ее. Она права, нас больше ничего не связывает. Она растает, как мираж, как иллюзия мимолетного счастья. А я должен остаться в семье, рядом с женой и дочерью, которые во мне нуждаются. И у меня получилось». Дни, недели, месяцы пронеслись с такой космической скоростью, что я не заметил, как очнулся в октябре. Все месяцы до были похожи на один сплошной день. Работа, дом, командировки, редкие вылазки семьей в парк или торговый центр. На Фисе 1 октября исполнилось два, и она бегло говорит, рассказывает короткие стихи и поет песни. А Сабина разрывается между домом и заботой о сестре, которая сейчас уже ездит на выходные, а раньше – каждый день. К осени Рада уже окрепла, начала ходить без костылей. И устроилась на удаленную работу, пообещав вернуть долг за лечение, хотя я об этом не просил. В целом, все идет своим путем. Медленно и верно. Потепление в отношениях радует нас обоих. Я стараюсь снова стать для нее хорошим мужем и успокоить свою совесть, которая грызет до костей из-за измены. Получается сносно, но ровно до того момента, как в мои воспоминания врывается Эля. Я честно пытался забыть, но ее образ снова и снова встает перед глазами. Шоколадные волосы, карие глаза, томный взгляд, мелодичный голос, дурманящий запах, ее мягкие пухлые губы. Прошлое так просто не отпускает, хотя я и стараюсь выворотить его из души и памяти с корнями. Вывод один. Не любил, не надо было и начинать. Утром завез жену и дочь ради и приехал на работу проверить все отчеты команды. Иногда я делаю это прямо из дома, иногда приходится сидеть за компьютером до ночи. Но сегодня решил закрыться в офисе и все сделать в тишине, чтобы никто не отвлекал. Ближе к обеду, когда сделал большую часть запланированного, на столе завибрировал телефон. Смотрю, кто звонит, и замираю, забыв дышать, потому что на дисплее высвечивается имя Эля Маркетинг. Резко хватаю телефон и принимаю звонок. «Эля?» Выдыхаю в трубку. «Здравствуй, Таир!» Сдавленно отвечает она. «Прости, что беспокою, но...» Слышу, как она тихо плачет и судорожно дышит. «Эля, что случилось?» Встаю из-за стола, до да боли сжимая трубку. «Не молчи!» «Таир, у тебя сын родился, но он в реанимации».